Русско-литовское и польское дворянство. Привилеями, как общими или земскими, данными всему княжеству, так и местными или областными, в Литовской Руси устанавливались сословные права и отношения, подобные тем, какие существовали в Польше. На Городельском сейме 1413 года, подтвердившим соединение Литвы с Польшей, издан был привилей, по которому литовские бояре, принявшие католицизм, получили права и привилегии польской шляхты. Привилей Казимира 1447 года распространил эти права и на православную знать. По этим привилегиям литовско-русские землевладельцы уравнивались с польскими в правах владения вотчинами и жалованными имениями, и освобождались от налогов и повинностей, за исключением некоторых маловажных, имевших не столько финансовое, сколько символическое значение, как знак подданства. Крестьяне господские изъяты были от суда великокняжеских урядников и подчинены юрисдикции своих господ. Сверх того, привилей Казимира воспретил переход крестьян с земель частных владельцев на великокняжеские и обратно. Эти постановления положили начало закрепощению крестьян в литовском княжестве, по примеру Польши, где крепостное право установлено было еще в 14 веке. Общие местные привилеи постепенно сравняли литовско-русское дворянство в правах и вольностях с польской шляхтой и сообщили ему значение господствующего сословия, в княжестве с обширной властью над крестьянским населением, жившим на его землях, и с влиятельным участием в законодательстве, суде и управлении. Такое положение литовско-русской шляхты закреплено было в XVI веке законодательным сводом литовского княжества, литовским статутом. Начало этому своду положено было при Сигизмундии I, изданием статута 1529 года. После этот первый свод неоднократно пересматривали и дополняли, соглашая его с польским законодательством, вследствие чего на этом уложении отразилось сильное влияние польского права, смешавшегося в статуте с древнерусскими юридическими обычаями, какие сохранились в Литовской Руси от времен русской правды. В окончательной редакции литовский статут был издан на русском языке при Сигизмунде III в 1588 году. По второму статуту, утвержденному на Виленском сейме в 1566 году, в литовском княжестве вводились подобные польским «поветовые шлихетские сеймики», которые собирались в каждом повете, уезде для выбора местных земских судей в сословный шляхетский суд, а также для избрания земских послов, то есть представителей шляхты, на общем или вальном сейме, по два от каждого повета. Литовский сейм, установленный Городельским договором, первоначально состоял только из литовских князей и бояр. привилегированное положение – какой этот договор ставил литовскую знать, большую частью окатоличившуюся перед русской православной, побудило присоединенные к Литве русские области подняться против литовского правительства, когда по смерти Витовта в 1430 год произошла новая усобица между гедиминовичами В этой борьбе русские князья и бояре завоевали себе права литовских вельмож, и около половины... 15 века получили доступ на сейм, который стал общим или вальным, как его теперь называли. Но сейм и после того сохранял аристократический характер. От русских областей на нем являлось только знать, князья и паны, которые призывались все лично и имели решающий голос. В первой половине 16 века при Сигизмунде I Русско-литовская шляхта ведет шумную борьбу со своей знатью и добивается призыва Навальные Сеймы. Статут 1566 года устроил сеймовое представительство русско-литовской шляхты по образцу польского шлихетского сейма. В вопросе о продолжении Литовско-Польской унии она была за вечное соединение с Польшей. Слияние русско-литовского сейма с польским полюблинским постановлением 1569 года вполне уравнивало ее в политических правах с польской шляхтой.